Четыреста пятьдесят второе, июль двадцатый. Человек часто и многое забывает, особенно к старости, но не перестает быть самим собою. Также и в тонком мире, освободившись от тела, он может очень многое позабыть, но сохранить самосознание и не переставать ощущать себя самим собою. Также сохраняет он свою индивидуальность, сбросив тонкие ментальные тела. Оболочки, облекающие человека, — Не есть сам человек, но временная одежда Духа. И очень важно перенести сознание в область Духа, чтобы утрата временных оболочек не влияла. Все оболочки смертны, но бессмертен Дух. Отождествляя себя с ними, человек становится смертным. Отождествляя себя с Духом, который не принадлежит смерти, человек становится бессмертным, и сознание его сосредоточивается в его бессмертной перевоплощающей стряди Все, что происходит в оболочках, конечно и смертно. Все, что накапливается в чаше, являющейся достоянием индивидуальности, не умирает и сопровождает его во всех жизнях.